Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире программа «Лицом к лицу». Вы слушаете передачу «Пять языков любви». Здравствуйте. Каждому хочется, чтобы рядом был близкий, любимый человек. Для этого и существует семья. А вот сохранить любовь в семье сложно. Но вполне возможно, если научиться объясняться в любви на языке того, кого любишь. О первом языке любви, словах поощрения, мы начали говорить в предыдущей передаче. Осваивая этот язык, мы понимаем, что похвала, поддержка, просьба помогают вашему супругу чувствовать свою значимость. Они сближают вас, залечивают раны и позволяют ему добиться в жизни того, к чему он стремится. Любовь — это добро. Если мы хотим принести это добро в семью, нужно выбирать добрые слова. То, как мы говорим, очень важно. Одна и та же фраза может прозвучать по-разному. Один мудрец сказал, «Мягкое слово усмиряет гнев». Вот ваш супруг раздражен, он горячится. Если вы выбираете любовь, вы не ответите ему тем же. Вы попытаетесь встать на его место и взглянуть на все его глазами, и потом мягко, по-доброму выскажете свою точку зрения. Вот это и есть зрелая любовь. Любовь, к которой мы должны стремиться, если хотим совершенствовать свои отношения. «Любовь не ведет счет ошибкам». Она не помнит промахов, не среди нас совершенных. Да, мы обижаем друг друга словами и поступками. Поразительно, но как много людей не отличают дня сегодняшнего от вчерашнего. Упорно они вспоминают вчерашние ошибки. И таким образом, возможно, портят чудесный день. Ты так обошелся со мной, как ты мог. Вряд ли я когда-нибудь забуду. В этих словах горечь и негодование, но не любовь. «Пусть прошлые ошибки станут историей». «Да, было больно. И, возможно, больно до сих пор. Но тот, кто нас обидел, признал вину и попросил прощения». «Мы не можем стереть прошлое. Но мы можем принять его таким, какое оно было. Прощение — это путь любви. Прощение — это не чувство, это выбор, это обязательство. Мы решаем проявить милосердие и не держать на обидчика зла. Я люблю тебя и хочу простить. Я не позволю происшедшему встать между нами. Ты мой супруг, нам и дальше жить вместе». Это слова поощрения, сказанные на диалекте «добрых слов». Любовь просит, а не требует. Когда я отдаю жене приказы, я становлюсь отцом, а ее делаю ребенком. Ведь именно отец говорит трехлетнему малышу, что нужно делать и должно делать. Но в браке мы равны. Мы оба взрослые и мы оба партнеры. Если мы хотим взаимопонимания, нам нужно знать желания друг друга. Если мы хотим любить друг друга, мы должны знать, чего хочет другой. Однако очень важно, как мы эти желания выражаем. Если мы требуем, ставим ультиматумы, мы отталкиваем любимого человека. Если же, сообщая о своих желаниях, мы просим, это руководство к действию. Если жена говорит «Ты не почистил бы трубу в эти выходные». Она выражает любовь, потому что просит. Если она говорит «В этой трубе того и гляди, деревья вырастут, ты когда-нибудь соберешься ее почистить». Она перестала любить. Это тон властной матери. Обращаясь к супругу с просьбой, вы подтверждаете его ценность, его достоинство. Когда вы требуете, вы принижаете его. Просьба оставляет место выбору. Ведь любовь — это всегда выбор. Просьба позволяет выразить любовь, а приказ любовь убивает. Слова поощрения — это один из пяти языков любви глубочайшая человеческая потребность говорят психологи потребность чтобы тебя оценили поэтому многие люди нуждаются в поощрении так к примеру родной язык любви вашего мужа слова поощрения а вот жена просит чего то другого конечно добрые слова это хорошо но ей хочется иного ее родной язык любви другой время но об этом в следующей передаче А пока попробуйте поговорить с любимым человеком на первом языке любви. Может, это его родной язык, и именно этих добрых слов он ждет от вас. И мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими уроками. Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603028 Нижний Новгород, Абонентский ящик 9, передача 5 языков любви». Радиопрограмма «Лицом к лицу».